Глава четвертая Автобус застыл на месте, под углом к краю тротуара. Словно какой-нибудь пьяный юнец угнал его, а когда надоело кататься, бросил и убежал. Передняя часть автобуса частично перекрыла перекресток. Ричард увидел, как номер маршрута на электронном табло над входной дверью сменился письменным сообщением «Вызвать полицию». Еще он увидел ноги мертвой женщины – Они торчали из-под автобуса где-то посередине между передними и задними колесами. Одна из кроссовок с ноги соскочила. Человек, который ее толкнул, быстро достал из заднего кармана джинсов черный пластиковый мешочек для мусора, стряхнул, чтобы мешок раскрылся, присел на корточки перед ее босой ногой, сунул руку под автобус, что-то там схватил и вытащил... Ричард сразу понял, что это принадлежавшая женщине сумка. Человек сунул ее в мешок для мусора, встал, поправил капюшон и зашагал по направлению к югу. Его фигура становилась все меньше и, наконец, исчезла. Ричард по диагонали перебежал через улицу к автобусу. На тротуаре уже толпились зеваки. Люди выскакивали из магазинов, кафешек и офисов. Всем хотелось поглазеть на мертвое тело. Какой-то человек в костюме остановил машину и тоже вышел, чтобы получше все разглядеть. Но на человека в капюшоне никто не обратил внимания. Его уже совсем заслонила растущая толпа. Ричард пробирался сквозь нее, расталкивая людей по сторонам, одного даже двинул по заднице. Человек в капюшоне уже миновал последние ряды любопытствующих. Прибавил шагу. Ричард продолжал двигаться вперед, еще энергичнее проталкиваясь сквозь толпу. Проскочил в щель между последними двумя зеваками и перешел на бег. Человек в капюшоне сейчас был впереди, в футах в 60. Ричард сократил разрыв до 50, до 45. Потом, преследуемый, должно быть, услышал за спиной приближающиеся шаги, бросил быстрый взгляд через плечо, увидел бегущего за ним Ричера. И тоже бросился бежать, сжимая в руке черный пакет для мусора. Другую руку сунул под капюшон, наверное, щелкнул по наушнику пролаял пару отрывистых фраз и юркнул выходящий влево переулок. Ричард продолжал бежать, пока не оказался в паре футов от поворота в переулок, остановился, прислушался, ничего не услышал и тогда присел на корточки, пробрался вперед и осторожно заглянул за угол. Если у этого типа в руке окажется пушка, целится он будет на уровне головы, а если нож, изготовится для удара в живот. Но никакой угрозы Ричард перед собой не увидел». «Ничего и никого вообще». Тогда он встал на ноги и шагнул вперед. Переулок отличался удивительной чистотой. Стены, прилегающих одно к другому зданий, были сложены из светлого кирпича. Ровненькие и опрятные. Никаких надписей или рисунков. Ни единого окошка в первых этажах не разбито. Пожарные лестницы недавно покрашены. По обеим сторонам выстроились мусорные баки. На одинаковом расстоянии один от другого зеленого цвета или синего, все без исключения с крышками. Ни один не переполнен мусором, и на земле вокруг них не валялось ни единой бумажки. Человек в капюшоне стоял в 30 футах впереди. Стоял с левой стороны, прижавшись спиной к стене. Стоял совершенно неподвижно, а мусорный пакет лежал на земле у его ног. Ричард двинулся к нему, сократил расстояние до 20 футов. Человек поднял нижний край толстовки. Из-за пояса у него торчала прямоугольная рукоятка пистолета. «Не двигайся», — сказал он. «Стой, где стоишь!» Ричард не послушался, продолжал идти вперед. Сократил расстояние до десяти футов. Рука незнакомца зависла над рукоятью пистолета. «Стой, — говорю! — повторил он. — Держи руки так, чтобы я их видел. И не хочу, чтобы кто-то сейчас пострадал. Мне этого не надо. Давай просто поговорим». Ричард сократил расстояние до четырех футов. «Если не считать кое-кого еще», — сказал он. «Что?» — переспросил человек в капюшоне. «Кое-кто уже пострадал. Женщина, которую ты толкнул. Этого тебе надо было?» Человек раскрыл рот, снова закрыл и ничего не ответил. «На землю!» — приказал Ричард. «Руки за голову!» Человек в капюшоне никак не отреагировал. «Возможно, нужды в том, чтобы кто-то еще пострадал, и нет», — продолжал Ричард. «Я имею в виду тебя, но все зависит от того, как ты станешь себя вести». Человек в капюшоне схватился за пистолет. Быстро. Но недостаточно быстро. Ричард схватил его за запястье, рванул его руку вправо и развернул парня лицом к стене. «Не надо!» — взвизгнул парень. «Погоди, что ты делаешь?» «Хочу посмотреть, понравится ли тебе кое-что». Отозвался Ричард. Жаль, правда, что нет автобуса, зато есть кирпичная стенка, придется ей поработать. Ричард отпустил его запястье, поднял руку, положил ладонь ему между лопатками и толкнул. Толчок оказался чудовищным, свирепым, яростным, намного больше, чем требовалось. Человек попытался хоть как-то увернуться, но у него не было шансов. Сила толчка была упомрачительно огромна. Он врезался в стену лицом. Ноги его подкосились, словно у него внутри вдруг расплавились все кости и рухнул на землю. Из царапин на лбу хлынула кровь. Нос был сломан. Возникла серьезная опасность, что он задохнется или захлебнется собственной кровью. Однако ни то, ни другое ричера, не слишком волновало».